Глава восьмая Юлька возвращается с занятий, когда я уже доделала английский, подготовила на понедельник информатику и собралась, наконец, спуститься в нашу столовку-кафешку. «Как ты?» Шелест поспешно стягивает себя пуховик и кричит уже из ванной. «Точно все хорошо?» «Пропала сегодня на большой перемене. Перепугала. Я же написала тебе все ок. Убираю со стола учебники. Но спасибо тебе, что сказала Аркадию Николаевичу, что я иногда на третьем этаже зависаю». «Так» на сегодня все. Вечером посижу в чатах факультативов, на которые записалась. Вся академия на ушах, между прочим. Юлька заглядывает в комнату и усаживается на своей кровати, скрестив ноги по-турецки. Маленькая, раскрасневшаяся от холода, с короткой стрижкой она похожа сейчас на воробья, но я знаю, за внешней хрупкостью и слабостью скрывается очень острый ум. В своей компании задротов-айтишников Юля Тян пользуется огромным уважением. На ушах? Надо спросить, иначе будет выглядеть слишком подозрительным. Не может же меня не волновать очередной всеобщий кипиш. Из-за чего? Из-за кого? Темно вернулся, и, говорят, он не в духе. Согнал свою свиту, в смысле семью, в конференц-зал в главном корпусе. Типа мутит чего-то? Я не в курсе, меня сама понимаешь, туда не позвали. Зато меня позвали. Нас с тобой это не касается. Преувеличена бодрым тоном в я. Слушай, пойду поем, а то без обеда сегодня осталось. Внезапно смекаю, что облажалась. Юлька аж заискрилась от любопытства. А что случилось-то? Тебе на парах потом не было. Ничего, Юль, то есть я не готова пока говорить. Мне надо самой переварить, но я расскажу. Обязательно, только позже, ладно? Ага. Шелест не верит моим словам. Тогда, может, сейчас расскажешь, что под нашей дверью делает долговязый пацан с филфака. Четвертый курс, кстати, и он точно не в нашей общаге живет. Тощий? Да он же кабан, здоровый. Возмущаюсь я и тут же стихаю под внимательным взглядом Шелест. «Не знаю, может, может, ждет кого-то?» «Он тебя охраняет, чтобы не пришел никто лишний», безапелляционно заявляет моя соседка. «Ты знаешь, что мне пришлось показать студенческий пропуск в общагу и при нем открыть дверь своим ключом? Может, объяснишь?» «Хотя чего объяснять, и так понятно. Это Баев, да? Сегодня что-то произошло серьезное?» «Юль, я есть хочу!» «Стану я. Очень хочу. И да, это Баев. Все, что здесь происходит, это Баев». «Не хочу о нем говорить. Ясно тебе?» «Да я чего?» Тут же пугается Шелест и мигом превращается в ту, кого я уже неплохо знаю. Кротку зашуганную дотационщицу, которая больше всего хочет быть незаметной перед нашими зажравшимися мажорами. «Мир, я с тобой, ладно, тоже есть хочу». «Не могу же я и сказать нет». В коридоре сидит на полу темно-волосый парень и чатится с кем-то в телефоне. Нас провожает охмурым взглядом и поднимается, идет вслед за нами. «Интересно, а ночевать тоже у нашей двери будет?» — хихикает Юлька. «Ладно, я молчу». В столовке привычный гол затихает, едва мы появляемся шелест. Кто-то усиленно начинает есть, кто-то отворачивается, почесывая нос, кто-то с любопытством таращится на нас, как на витрину магазина. Замечаю Кать Ларченко. На ней лица нет. Сидит с подружками, а у самой нетронутая тарелка еды. Это при том, что Катя типичный книжный червь, который любит поесть и не любит спорт. Увидев меня, неожиданно машет рукой. «Мира, привет!» «Привет!» Сдержанно киваю и удивленно переглядываю шелест. С Ларченко мы не поладили с первой недели нашего пребывания в академии, а уж после вписки у Стены Шумского мы, по сути, стали с ней врагами. Катька еще и сплетни обо мне грязно распускала, но после того, как я переехала в пентхаус к Баеву, виделись мы с ней, к счастью, очень редко, а теперь снова живем в одном корпусе. «Иди к нам!» Громко на всю столовую зовет она нас шелест. «Пошли!» — кивает Юлька. «Она же не отвяжется!» Ларченко и правда очень настырная девица. Разговор не клеится, но хоть аппетит не пропал. Катька рассказывает о том, как ездила к родителям в Казань и что летом собирается подрабатывать у матери в компании статистом. Светка, ее подружка, прикидывается, что ей интересно, но сама нервно елозит задом по стулу. Еще две девочки, они вроде со второго курса, лениво помешивают остывший чай. «Юль, а ты случайно не знаешь, чего завтра днем всех дотационщиков-перваков собирают?» Напряженно спрашивает Светка, перебивая Катьку. А Ларченко выжидающе смотрит почему-то на меня, не на шелест. «Как собирает?» — округляет глаза моя соседка. «В чате что-то не видела?» Девчонки истерично смеются, будто Юля шутку рассказала, а потом Ларченко сует ей под нос свой мобильный. «Я тоже вижу, что там написано». Завтра в час всем быть в корпусе «Б» и подпись «Баев». «Отправлено с номера Ларисы», — постукивает пальцами по столу Светка. «Баев писал? Лично. Похоже, капс, да, нам всем». «Пью из трубочки сок. Медленно пью, минут на пять смогу продлить удовольствие». «Может, и не Баев?» — неуверенно тянет Юлька. «Она тоже напугана. Даже две девчонки со второго курса и те нервничают». «Я звонила ей, у нее мобильный отключен», — понура сообщает Ларченко. Всех, кто был на вписке у Шумского осенью, Баев собрал в конференц -зале. Слышали? Что-то происходит. Я написал в чатике, но все молчат. Стремно как-то. Она замолкает. Все взгляды сейчас направлены на меня. Ладно, черт с вами. Я ничего не знаю. Можно меня не гипнотизировать? Неужели? Делана, удивляется Светка, но Ларченко ее одергивает. Мира, все же знают, что ты жила с ним. Узнай у него, почему он про нас вдруг вспомнил. Кровь приливает к щекам. Я мысленно заставляю себя сосчитать до десяти, и только после этого отвечаю Кате. Не с ним, а у него. И звонить я ему не буду. Надо, сами узнавайте. Не надо меня в это втягивать. «Втягивать?» — возмущается Светка. «Ты всегда ни при чем, Шанина. Стоило Касаткина вчера спросить, почему тебя нет в нашем общем чате, как сегодня Баев на уши всю академию поставил, а ты, как всегда, вся в белом». «Тихо ты!» — шипит на подругу Катика. «Мир! Ну тебе жалко, что ли?» «Позвони сама», — вступается за меня Юлька. «Если не Лариски, то Ульсон. Инга же точно в курсе. Я тебя с ней несколько раз вместе видела». «Но это громко сказано», — пожимает плечами Ларченко. «Так, пересекались пару раз». «Ага, пересекались. С местной королевой, которая к себе на метр никого не подпустит просто так». «Ты сливала инфу про меня», — спокойно говорю я Кате. «И слухи про меня распускала. А теперь, Мира, помоги. Серьезно». Ларченко бледнеет, закусывает губу, А я, воспользовавшись временным затишьем, встаю и беру свой поднос. Несправедливо, что мы за тебя отрабатываем разные задания мира. Медленно, но четко выговаривает цвета. Ладно, еще когда Тубаева жила, чем ты там с ним расплачивалась, все и так знают. Но сейчас-то чего? Ты вернулась, а нам в воскресенье готовить зал конкурс у чтецов французской классики. А еще мне делать курсавик по экономике для одного дебила из параллели, а Катька вообще? Короче, это нечестно, ты так не думаешь? Несколько пар глаз пристально смотрят на меня и ждут ответа. Мне даже кажется, что вся столовка замерла. «Нет, Свет, не думаю. У вас тоже был выбор, как и у меня. Я отказалась следовать этим дурацким традициям. Вы могли сделать то же самое». «Ну да», — хмыкает Катька. «И переехать жить к Баеву. Та еще революция». «А ты не завидуй», — назидательно изрекает Юлька. «Но если тебя так напрягает пахать за других, скажи об этом Ларисе, а еще лучше самому Баеву. Завтра». В шоке отвечно тихони тихоней шелест Не только я. Но пока девчонки придумывают, что бы такое сказать, мы возвращаемся в комнату. Юлька не стала обсуждать разговор за столом, молча влезает в наушники и зависает за компом. А я, потыркавшись в чатах, беру первую попавшуюся книгу и читаю, пока глаза не слепаются. Не хочу больше ни о чем думать. Пусть этот сумасшедший день закончится наконец. Утром в субботу сплю до одиннадцати, а когда просыпаюсь, вижу перед собой шелест. В ее глазах упрек, что я не так сделала. «Тебе это надо увидеть». Юлька сует мне свой мобильный. «Все Академии пришло. И тебе тоже, кстати». «Что это?» Зеваю я, а сердце уже предательски замирает. «Отправитель Инга Ульсон». «Ролик. Очень интересный. Включай». Не жду ничего хорошего, но послушно запускаю видос. Мгновенно узнаю локацию. Третий этаж, релакс-зона, Касаткина, Яна и трое парней. Больше никого нет, но они явно знают, что их снимают». Испуганно смотрит в камеру, потом Влад берет у кого-то ножницы и поворачивается к Савицкой. Таня сводит глаз в его рук и дергается, когда он начинает разрезать на ней тонкую блузку до самых плеч. А потом еще и еще, до тех пор, пока она не превращается в лохмотье. Остальные смотрят на Яну. Это могло бы сойти за пранк или какой-то спор, но весельем здесь, и не пахнет. Лариса Касаткина стоит, обхватив себя руками, вскрикивает, когда один из парней тянется к ней с ножницами. Она визжит. Но двое других держат ее за руки, пока Влад кромсает ее тонкий джемпер, а потом и юбку. «Охренеть, да?» — взволнованно шепчет Юлька. «Ты знаешь, сколько стоит такой шмот?» Смотрю, как Янка забирает ножницу у Влада и начинает резать на нем его толстовку. «Они что, так друг на друге все порежут?» — спрашиваю я у Юльки, хотя и так знаю ответ. «Но что странно, я не ужасаюсь и мне не жаль, что с ними делает Баев. А я уверена, это его рук дело, его почерк». Ага. Порежут, но это еще не все. Смотри дальше. Картинка меняется, они уже не в релакс-зоне, а в... на нашей кафедре физики. Снимают свои брендовые лохмотья, остаются в одном белье. А на полу стоят ведра и швабры. Такими у нас моют полуборщицы. Похожие, только классом повыше, и у меня были в пентхаусе. Я думаю, это самые дорогие половые тряпки в нашей академии. Довольно ухмыляется Юлька. Гляди. И точно. Как по команде все пятеро накидывают свою разрезанную одежду на швабры, и неумело начинает мыть пол. Янка своей блузкой протирает столы. «Охренеть, а! Это из-за тебя их так опустили?» спрашивает Шелест. «Зато вся наша кафедра теперь сверкает. Приятно, наверное, будет там заниматься».